Глава 148. Нет, пока. Мы вчетвером провели там остаток дня, ночь и большую часть следующего дня. Когда я, наконец, восстановила контакт с миром, то обнаружила, что лежу, свернувшись, калачиком, рядом с Джейми, а над нами, на легком ветру, хлопает кусок парусины. Вот так, тетушка. Йен взял меня под мышки и осторожно поднял в сидячее положение. Что? прохрипела я. Он поднес к моим губам флягу, и я глотнула. Это был сидр. Никогда не пробовала ничего лучше. Потом я вспомнила. Джейми. Я сонно огляделась в поисках мужа, Однако перед глазами все расплывалось. Он жив, Клэр. Роджер сидел на корточках рядом со мной. В кровоподтеках и заросшей черной щетиной, но улыбающийся Не знаю, как вы это сделали. Мы боялись двигать вас. Вас обоих я имею в виду. Потому что вы не хотели его отпускать. Я огляделась. Мы все еще находились за скалистым выступом, скрывающим поле битвы. Однако я слышала звуки и чувствовала запах расчистки. Крехтение, разговоры, стук лопат и мягкий шорох, отбрасываемый в сторону земли, хоронили мертвых, но не нас. Я положила руку на Джейми. Он выглядел как покойник. Я чувствовала себя мёртвой, хотя мы определённо были живы. Грудь Джейми шевельнулась под моей ладонью. Он дышал. Едва заметное движение, будто сквозь меня прошёл лёгкий ветерок. «Как думаешь, тётушка?» «Его безопасно двигать с места», — спросил Йен. «Роджер Мак нашёл неподалёку ферму, где вы можете пожить». пока оба не окрепните для путешествия». Я облизала потрескавшиеся губы и склонилась над Джейми. «Ты меня слышишь?» Он слегка поморщился. Затем, спустя мучительно долгое мгновение, открыл глаза. Только темно-голубые щелочки, под налитыми кровью веками. Но этого хватило. «Да», — прошептал он. Битва окончена. Ты не умер. Джейми долго смотрел на меня, приоткрыв рот. Нет. Пока. Произнес он. Как мне показалось с легким сожалением. Мы едем домой, заявила я. С минуты он молча дышал, потом сказал «хорошо» и смежил веки.